Глава 2. Права была Джен. Один метательный нож всегда стоит оставлять для ближнего боя. Сейчас же я оказался совершенно без оружия, в гордом одиночестве и без малейшего представления о том, куда идти. Пещера по размерам ближе всего была к станции метро, с высоким потолком, удлиненной формы и уходящими влево и вправо кишками тоннелей и всюду вокруг меня совершенно беззвучно перемещались серые безглазые существа. Мне очень захотелось сфотографировать эту орду на телефон и позже предъявить Марго, посчитавши, что тварей в депо не может быть слишком много. Да их тут были сотни, если не тысячи. Хотя я и сам не мог понять, чем вся эта орава питается. Им же полгорода придется сожрать, чтобы как следует наесться. Стоя на месте и боясь шелохнуться, я мысленно молился, чтобы случилось чудо, и они меня не заметили. И, видимо, молитва сработала. Минута шла за минутой, а твари ходили мимо, никак не реагируя на мое присутствие. Не уверен, что дело было именно в молитве. Скорее, благодаря поглощению души убитого серого монстра я стал ощущаться ими как свой. Во всяком случае, такое объяснение мне показалось более логичным. Ведь, судя по отсутствию глаз, они ориентировались точно не на зрение. Запах, какая-нибудь радиолокация или видение ауры. Кто знает. Но для всех этих тварей я явно успешно проходил проверку свой-чужой. Вот один из серых монстров бежит прямо на меня. И в самый последний момент меняет направление, едва задев шершавым боком. Непонятно, чем они тут занимались, бегая туда-сюда. С виду все движения существ были совершенно хаотичны. Убедившись в том, что серые существа нападать на меня точно не собираются, я достал телефон, мельком отметив, что связи тут никакой нет, и начал снимать происходящее вокруг. Если я выберусь отсюда живым, то выложу видео в сети, и стану популярным блогером. Тем более, что здесь видеосервисы только в самом зачатке развития. Создам свой медиум онлайн и буду лазить по заброшкам в поисках призраков. Причем на мой вопрос «Есть здесь кто-нибудь?», заданный в темноту, почти наверняка найдется кому ответить. В какой-то момент два существа буквально в паре метров передо мной вдруг столкнулись, и между ними завязалась короткая и яростная схватка результатом которой стала разорванная грудная клетка проигравшего. Тело едва успело рухнуть на пол пещеры, как все находящиеся рядом существа набросились на него со всех сторон и принялись рвать на части, словно сухопутные пираньи. Спустя секунд десять на полу не осталось даже пятнышка крови. Они сожрали все, вплоть до костей. Частично стало понятно, как твари решают вопрос питания. Хотя одним каннибализмом такую колонию явно не прокормить. Они наверняка жрали что-то еще. Или кого-то. Так, даже то, что они сейчас считают меня своим, далеко не гарантирует мне безопасность, осознал я, и по спине снова побежали мурашки. Собственно, у меня оставалось всего два варианта: ждать спасения здесь, или пойти изучать пещеры, что выглядело куда привлекательнее. С направлением куда идти дальше я определиться не смог, поэтому просто ради интереса достал рамки, настроенные на поиск Алины Князевой, и проверил направление и к моему ужасу они все еще показывали вниз. «Да как так-то?» — Раздраженно подумал я. «Куда уж ниже, в ад?» В принципе, эффект после пожирания души твари будет сохраняться примерно 24 часа. Надеюсь, за это время я смогу выбраться отсюда, и меня не сожрут. Знать бы еще, как они определяют, что сородичи можно начинать жрать. В этот момент рядом со мной пробежала одна из серых тварей, и я невольно сделал шаг назад и тут же ощутил, как нога начинает погружаться в землю. Занервничав, я тут же дернул ее обратно. И снова неподвижно застыл, стараясь даже не дышать. Боязнь провалиться до самого ядра земли вновь вернулась. Но и стоять неподвижно было бы глупо. К тому же, раз уж я получил способность проходить сквозь стены, то стоило разобраться, как именно она работает. Очень осторожно я сделал шаг вперед, следя за тем, чтобы нога не погрузилась в землю. Вроде получилось. Затем еще шаг. Так, очень медленно я продвинулся на десяток метров, подойдя к одной из стен. Цель была простая прикоснуться к стене и попробовать разобраться, как работает моя новая временная способность. Для начала я решил попытаться заставить руку пройти сквозь камень. Но у меня ничего не вышло. Ладонь просто уперлась в стену. Ничего не понятно. Почему, упав сверху на пол, я не провалился сквозь него. Зато один неловкий шаг чуть не отправил меня вниз. Я хотел ударить кулаком по стене, но он неожиданно с легкостью провалился внутрь. Чуть не потеряв равновесие от неожиданности, я попытался сконцентрироваться на ощущениях в руке. Она слегка онемела, будто я ее отлежал, но в целом ощущалась нормально и продвигалась с легким усилием. А стоило мне перестать двигать рукой, как ее начало мягко выталкивать обратно. Так постепенно, варьируя скорость движения руки, я смог вычислить закономерность. Плавные движения позволяли спокойно прикасаться к стенам а более резкие включали способность проникновения. Кроме того, влияла площадь касания, ладонью требовалось двигать значительно быстрее, чем пальцами. По сути, это напоминало плавание в воде. Амплитудные движения позволяли мне нырять в камень. При этом существовал своеобразный предохранитель, уталкивающий тело из камня, когда я полностью прекращал движение. Удивительно, но это точно копировало сцену из старого фильма «Чародеи», когда они учились проходить сквозь стены. Верю в себя, не вижу препятствий. Разбегаешься и прыгаешь. Поняв, что теперь точно не провалюсь под землю без собственного на то желания, я немного расслабился. В целом ситуация не так уж и плоха. Можно даже извлечь из нее пользу и все таки найти частицу души жены Князева. Нужно лишь рискнуть и спуститься ниже сквозь пол пещеры. Определившись с планом дальнейших действий, я решил проверить толщину пола. Присев на корточке, я запустил руку в камень. Она полностью онемела, значит, до нижней пещеры дотянуться не получилось. Тогда я осмелел, лег на пол и опустился еще глубже в камень, сначала плечом, затем по самую шею. И кончики пальцев перестали неметь, а значит, там действительно было пустое пространство. Рискнуть? Это было куда страшнее, чем просто засунуть в камень руку. Интересно, а что я увижу, если открою в камне глаза? И можно ли вообще это делать? Чтобы способность сработала, нужно было, по сути, как следует удариться лицом о пол. Точнее, попытаться это сделать. Решится наподобно не так-то просто. Но я человек привычный. Закрыл глаза и справился. Пожалуй, это было даже легче, чем отрезать себе палец ради наполнения руны энергией. Ощутив онемение кожи лица, я, затаив дыхание, продолжил опускаться ниже, надеясь, что смогу удержаться от падения, когда достигну конца горной породы. Наконец менее начал исчезать с головы, начиная с макушки и вплоть до шеи. При этом, по ощущениям, я залез в камень почти полностью. Наверху осталось только то, что ниже пояса. Окажись сейчас там наверху человек, его бы очень удивило странное зрелище. Лежащее на полу пещеры ноги и туловище, уходящее в камень. Это еще хорошо, что, несмотря на страшный внешний вид и отсутствие глаз, серые твари умудрялись любезно обходить меня стороной, иначе могли бы и затоптать. Открыв глаза, я зажмурился от непривычно яркого света. Проморгавшись, я удивленно уставился на открывшееся мне сверху зрелище, не в силы поверить своим глазам. Внизу, в пещере с высоким потолком, раскинулась небольшая деревенька, вроде бы в японском стиле. Правда, преимущественно я видел сверху лишь крыши лодочки одноэтажных домиков из красноватой черепицы, да бумажные фонарики, висящие прямо в воздухе над немногочисленными улочками. Посреди деревни текла речушка шириной в несколько метров в прозрачной воде которой плавали яркие золотые рыбки, видимо, карпы. А в стороне от крайнего дома рос самый настоящий сад со множеством разноцветных плодов на ветках кустов и деревьев. Охренеть! По одной из улочек между домами прямо подо мной шла женщина в красно черном кимоно с черными волосами, заколотыми двумя палочками. Будто почувствовав мой взгляд, она подняла голову и посмотрела на меня. На белом личике отразилось удивление а в следующий момент ее шея начала стремительно вытягиваться вверх, пока голова не приблизилась ко мне вплотную. Я был так удивлен, что не успел даже толком испугаться или попытаться спрятаться обратно в камень. Азиатское, побеленное косметикой лицо смотрелось довольно мило, хотя мимика женщины выглядела будто неживой. Желтые глаза с вертикальными зрачками с интересом изучали меня, а тонкие красные губы слегка шипяще произнесли «Ты кто?» Прежде чем я успел ответить, из её рта выскочил длинный сдвоенный язык и коснулся моей щеки. От неожиданности я дернулся всем телом назад. Я ощутил, как из-за резкого движения я начинаю проваливаться всем телом сквозь камень. Высота пещеры была слишком большой, чтобы я сохранил здоровье после приземления. Да что здоровье? Тут и жизнь-то была под вопросом. Впрочем, я уже знал, что не разобьюсь, если войду в пол рыбкой. Потом, конечно, придется как-то выплывать обратно. Но это будет уже следующей задачей, после того, как я переживу само падение. К счастью, нырять в землю мне так и не пришлось, поскольку до нее я так и не долетел, зависнув в воздухе примерно в метре. Затем меня перевернуло в вертикальное положение, и я продолжил болтаться, все так же не касаясь земли. Яре! Яре! Раздался скрипучий старческий голос из-за спины. Кто это тут? Меня повернуло вокруг оси. Я увидел перед собой невысокого престарелого азиата с огромной лысой головой. Морщинистое лицо его было вполне нормальных размеров. Вот затылок уходил далеко назад, словно череп чужого, обтянутый человеческой кожей. «Здрасте!» — выдохнул Ян, насторожно глядя на мозговитого старичка. «Человек?» — удивился он. «Как ты сюда попал?» «Через потолок!» «Пещеры!» — прошепела азиатка в кимонос с интересом, разглядывая меня с разных сторон, двигая головой на длинной шее. «Прошел сквозь камень, как безглазые падальщики». Она приблизила свое лицо к моему и принюхалась. «Он и пахнет практически так же». Старичок задумчиво посмотрел на меня, потеряв и седую бородку. «Почему же тебя не разорвало на части при пересечении защиты деревни?» «Защиты?» — переспросил я. «Я не почувствовал ничего подобного». «Очень странно», — покачал головой старик. «Мако, время бить в колокол. Зазывай всех!» Женщина со змеиной шеей вытянула ее вверх к коньку самого большого здания, на котором действительно висел маленький колокол. Взявшись зубами и дернув за веревку, Она принялась вызванивать какую-то незамысловатую и вместе с тем приятную мелодию. «Извини, но тебе придётся ещё немного повисеть здесь, пока мы не решим, что с тобой делать», — предупредил меня старик. Я лишь пожал плечами в ответ, ведь никакого выбора у меня всё равно не было. Тем временем из домов вокруг начали появляться причудливые существа. Горбатый человек, похожий на смесь черепахи и какого-то демона. Женщина с головой серебряной лисы и пышным хвостом. Самый стрёмный белый длинноносый клоун из тех, что я когда-либо видел в фильмах ужасов. А главное, отлично знакомая мне Садако, разве что покрывающая голову, хоть и потертой, но элегантной белой шляпкой. Очевидно, это была не та особь, которую не так давно убили мы с Майли, но едва ли мне от этого было легче. Я поспешно нащупал в кармане последние оставшиеся гофу. Хоть и не верил, что они сильно помогут против подобных существ. Но и других вариантов все равно не оставалось. Нырнуть в землю я не мог, продолжая болтаться в воздухе. Оружия под рукой тоже никакого не было, а вот руки мне никак не блокировали, а значит, шанс удачно применить Гофу все еще оставался. Правда, барьеры я уже использовал, и в кармане лежали только поисковые запечатывающие и несколько атакующих, включая духовный удар, на который и оставалась вся надежда. Но даже вложив в него всю доступную силу, я вряд ли бы справился с таким количеством существ. Сверхсила, полученная от Демиса, тут тоже вряд ли поможет. Скорее, я только наврежу себе, очередной раз порвав мышцы или связки. «Человек?» — удивленно спросила женщина леса, первый подойдя ко мне вплотную, взяв за подбородок и повертев мою голову влево-вправо. «А почему от него воняет, как от падальщика?» Прозвучало немного обидно, но я возникать не стал. В окружении опасных существ лучше лишний раз рот не открывать, особенно пристоящий рядом с Я-то еще помнил, как она залезала своими длиннющими волосами в рты бедных людей в клинике и даже посягала на мой. А ведь тут были и другие непонятные существа, наверняка не менее опасные, чем девушка из колодца. Если честно, сильнее всего меня напрягал клоун с совершенно белым удлиненным лицом, с сумасшедшей улыбкой и таким взглядом, словно он прикидывал, каким именно образом собирается меня расчленить. «Человек проник сюда сквозь потолок, каким-то образом миновав защитный купол», — пояснила женщина с длинной шеей. «Может, жетон-полукровка — результат спаривания безглазого падальщика и человека?» «Что?» — возмутился я, невольно представив эту ужасную картинку. «Какой кошмар! Нет!» и правда, бред!» — согласился старик. «Они же мечты кру и вообще не разделяются по половому признаку!» «Нет, тут что-то другое!» Волосы на голове Садаку пришли в движение, выбравшись из-под широкополой шляпки, и устремились в мою сторону. «Я могу заставить его все рассказать!» — заявила она. «Удивительно, но в отличие от той особи, с которой сталкивался я!» Это говорила вполне членораздельно и осознанно, а вот движения ее тела оставались такими же дерганными и неестественными, словно у марионетки. Кажется, она даже рот открывала не в такт произнесенным словам. Пока не придет Масель, я попрошу воздержаться от пыток! Осадил девушек старик, чем заслужил мою искреннюю благодарность. Тем более я сам готов все рассказать, поспешил вмешаться я. И о себе, и о том, зачем пришел сюда. Мне совершенно нечего скрывать. людишки, фыркнула женщина змея, вам нельзя верить. Люди плохо, впервые подал голос черепаха. Люди убить. Вот, правильно говорит Каппа. Какая нам вообще разница, кто этот человек? Недовольно воскликнула девушка леса, полностью игнорируя мои слова. Просто убьем его и скормим останки тем же падальщиком. Если сделаем это быстро, то Месс даже не узнает, что здесь кто-то был. Очевидно, передо мной стояла кто-то вроде кицуне. Серебряные лисы из японской мифологии. Правда, обычно ее рисовали либо в зверином, либо в женском обличии. Но тут получился какой-то комплексный вариант с телом человека и головой животного. Примерно так изображали своих божеств египтяне. Только там были головы собак, птиц и кошек. У нас есть договоренность не вредить людям покачал яйцеподобной головой старик. это все всё-таки человек. И, полагаю, смерть можно считать самым фатальным вариантом нанесения вреда». «Правда?» — фыркнула лиса. «Какой ты умный. Не зря у тебя такая большая голова. Но наши правила не касаются такого случая, когда человек сам явился в нашу деревню и может раскрыть ее тайну. Мы слишком долго создавали это место, чтобы подвергать его опасности». «Простите?» — попытался вмешаться я. Обещаю, я никому ничего о вас не расскажу. Тут сработала треклятая честность. Точнее, расскажу, но только если меня спросят». «По-моему, он издевается над нами», — прищурилась лиса. «Отвечай честно, зачем ты здесь? Может, специально искал нас? Дело в том, что я медиум, и...» Все окружившие меня существа разом шарахнулись в стороны. «Медиум!» «Я же говорила, что его нужно убить» ощерившись, прорычала женщина леса. Наверняка все из-за шики. Он подозрительно часто покидал деревню. Видимо, мерзкий лис привлек внимание медиумов, и они явились, чтобы уничтожить наше убежище. Белый клоун, непонятно откуда достал два огромных ножа, а молчавший все это время, человек черепаха начал обрастать костяной броней, превращаясь в своеобразного рыцаря. Что ж, для медиума можно сделать исключение из правила. Неожиданно легко согласился старик. Еще минуту назад меня защищавший. Порвите его на части! Поняв, что переговоры вдруг резко закончились, я выхватил из кармана все оставшиеся гофу, выбрал духовный удар, напитал энергии и направил на старика. Очевидно, что именно он продолжал держать меня в воздухе и не позволял нырнуть в землю и сбежать. К сожалению, на пути ударной волны встал человек черепаха, с легкостью принявший на себя весь удар. Чур я забираю его сердце! прорычала лиса, прыгая на меня. Единственное, что я мог сделать, это прикрыться руками от ее нападения, продолжая висеть в воздухе, словно пиньята, набитая конфетами. «Оно всем замерять! Раздался громкий окрик, и лиса в прямом смысле зависла в воздухе, не дотянувшись до меня когтями буквально на пару сантиметров. За ее спиной также застыл клоун с двумя ножами, человек-черепаха, тянущий ко мне свои ручищи, и женщина со змеиной шеей, держащая в зубах целый меч. Садака от них тоже не отставала, пытаясь добраться до меня своими длиннющими волосами, но тоже была остановлена силой престарелого телепата. Гассу! прорычала лиса, напрягшись всем телом, но так и не коснувшись меня когтями. «Отпусти!» «Босс сказал, я выполнил!» — спокойно ответил старик. Если честно, все происходящее начинало напоминать какую-то фантасмагорию. Возможно, я просто надышался какого-нибудь галлюциногенного газа там, в метро и сейчас просто валяюсь, пускаю слюни и вижу странный сон. В таком случае только что мне начал сниться новый персонаж — черный кот в сером пиджаке. То есть человек с головой кота. Высокий, стройный, элегантный. Кот? «Отойдите от него!» — велел человек-кот. «Госу, отпусти мальчишку на землю! Акицуне пусть еще поболтается в воздухе!» Старик явно нехотя махнул рукой, и я плавно опустился на землю в всяком случае, теперь в случае чего, я мог попытаться нырнуть в пол пещеры». «Но Месель, он же медиум!» Недовольно скривила мордочку лиса, перестав сопротивляться и прямо в воздухе сев в ползу лотоса. «И он видел нашу деревню. Его нужно убить». «Это не просто медиум», — спокойно сказал кот. «На нем метка моей сестры, а значит, он неприкосновенен».